Глава семнадцатая. с о б л е з у б о в о разместили в пустующем д е н н и к е конюшни подальше от лошадей, но все равно чуткие копытные нервничали, ощущая близость хищника. Сам д е н н и к на скорую руку оборудовали решеткой, у которой дежурили шесть стражников с длинными копьями, снабженными перекладинами у наконечников. Разумная предосторожность против прыгучей хищной твари весом в полтонны. По настоянию Дарана все общение с Пустотником должно было проходить в его присутствии. Коллега желал контролировать ситуацию лично, так что Леха с м е й ждали его у конюшни, наблюдая за Робином. Рыжий кружил по м а н е ж у выбирая момент, чтобы вскочить на спину Ветерку. Жеребец злобно прижимал уши и угрожающе фыркал, намекая, что лучше п р о й д о х и поменять планы и сходить хлебнуть пивка. Вместо того, чтобы рисковать костями, Робин ясное дело намек проигнорировал. Выбрав, как ему к а з а л о с ь удачный момент, он ловко запрыгнул на коня. На этом удача закончилась. Ветерок взбрыкнул, и рыжий, описав красивую дугу, шмякнулся на песок. Скочив на четвереньки, Робин боком, как спасающийся краб, отбежал к краю манежа и пролез под ограждение. Очень вовремя. Копыта коня безвредно пнули воздух там, где только что находился зад в п р о й д о х и х Ух! выдохнул он, садясь на землю и массируя ушибленную грудь. Сейчас Робин напоминал рыбку телескоп: с т о п о р щ е н н ы й золотистый хвост, выпученные глаза в растопырку и беззвучно открывающийся рот. Да, в радео ему не участвовать. Усмехнулся л ё х а к р я х т я Робин поднялся на ноги и вновь полез под б р у с о грады. Зато премию Дарвина может получить, отметила Мия. Ну, если она тут есть. Если нет, нужно учредить, согласился Стриж. И ты будешь первым номинантом, поделился мнением Демон. Возражать смысла не было, а учитывая первую смерть там в родном мире. Он мог стать первым многократным номинантом премии Дарвина. Судя по тому, что она сохранилась в далеком космическом будущем, л ю д с к о й род особо не поумнел. Иди за мной, потянула его за руку Мия. Стриж позволил увлечь себя за угол, где стены конюшни и с а р а я образовали узкий проход. К одной из дощатых стен его и прижала эльфийка, одарив долгим поцелуем. Я рада. Что ты в порядке? – сообщила Миа неохотно, оторвавшись от его губ. Леха молча обнял ее и прижал к себе. В выражениях чувств словами он никогда не был силен, поэтому к черту слова. Стриш улыбнулся и поцеловал Мию. О, я смотрю, тебе к у в ы р к а н и й с райной недостаточно! Раздался ехидный голос Робина. Тому явно не хватило коня, желавшего его убить, и он решил огрести еще и отодержимого пустотника. Или не терял надежды охмурить Мию, для чего нехитро устранял конкурента. Вот гад! Подглумливый х о х о т белочки подумал Леха, предвкушая разговор на тему верности. Подларыжая! Что же ты шею не свернул, когда с коня падал, сволочь! Я тебе язык на узел вокруг шеи завяжу вместо галстука. Завидуй молча, посоветовала Робину Эльфика, й сопроводив слова неприличным жестом. И желательно в другом месте. Подмигнув стрижу, она возобновила поцелуи, игнорируя рыжего п р о й д о х у Тот, п о т и р а я ушибленный бок, сух мылкой наблюдал за происходящим, словно зритель в кинотеатре. Разве что попкорна не хватало. Пока Леха размышлял, поверят ли ему, если он скажет, что зубы Робину выбил ветерок, Мия, не прерывая поцелуя, достала один из метательных ножей и красноречиво направила в сторону непрошенного зрителя. Намек тот понял и, сославшись на важные дела, исчез. Вот козел! выдохнул стриж. Не было у нас с Райной ничего. А я то уж было подумала, что вот она причина, по которой она вдруг передумала тебя убивать. Насмешливо прищурилась Мия. Она меня чуть не убила, когда я предложил ей постонать, имитируя бурный секс. Улыбнулся Леха. Предложи по-настоящему, точно оторвала бы мне башку по самую задницу. Мия посерьезнела. Я, конечно, опасалась. Что в какой-то момент от нас избавится, как от лишнего головняка, но не думала, что отравой и втихаря от своих, и тем более не ожидала, что Райна возьмет и признается в этом сама. Что у вас там произошло на самом деле? Она сорвалась, ответил Стриж. Зартан действительно был натуральным д е р ь м о м И он пересказал Мие полное событие последних дней, прибавив скупы и обмолвки магички о к а т о р г е Уверен, что ш вырянием обетков этот тут долбанец не ограничился. Завершив рассказ, добавил Леха: слишком быстро Райна сорвалась, а потом впала в ступор. Хрен знает, что там еще было, но зуб даю, измывался этот тублюдок куда изобретательнее. Жаль, легко умер, сплюнула Эльфика. й Но, как говорят китишцы, нет худа без добра. Одним сукиным сыном в мире меньше, а ты заслужил д о в е р и е Райны и, судя по всему, дарана. Теперь риск сдохнуть от рук союзников значительно меньше. Кстати, об этом. Она чуть отстранилась и окинула Леху задумчивым взглядом. Тебе знаком термин метридатизм. Оцы т командиры называли меня по-разному, но такими словами еще нет. Отшутился стриж. Это что за зверь такой? Руки стали. Девушки убирать он не спешил. Есть легенда о древнем земном царке ь Метридате, что боялся отравления. Пояснила Мия. До того боялся. Что стал принимать небольшие дозы ядов в попытке выработать невосприимчивость к ним? И как? заинтересовался Леха. Помогло? По легенде, да, кивнула Эльфика. й А на практике такой способ применим к ограниченному типу ядов. Некоторые имеют накопительный эффект, и такая профилактика убьет, вернее, врага. Но в твоем случае... Она задумчиво прикусила губу. Твой демон сумел вывести смертельную дозу незнакомого токсина. А что, если скармливать ему незначительные порции яда для анализа и подготовки тела к выводу разных токсинов? Идите нахрен! взвилась белочка, уловив, куда ветер дует. Вот избавлюсь от тебя, хоть горстями отрав у ж р и А пока мы вместе. Отвалите, садисты! Белочка против. Озвучил демонический протест стриж. А жаль. То есть меня тебе не жаль? Разозлился демон. Вот ты скот неблагодарный. Было бы не жаль, даже мнение твоего бы не спросил. Попытался утихомирить квартирранта Леха. Сейчас заплачу от благодарности, пробурчала белочка, успокаиваясь. То есть она предпочитает э к с т р е н н о искать способ спасти тебя от отравления, а не использовать возможность спокойно подготовиться на такой случай? Приподняла бровь Мия. Я сомневаюсь, что это был первый и последний раз, когда нас пытаются убить ядом. Она права. заметил Лёха. Демон помолчал, обдумывая информацию, а потом тяжело вздохнул. Чёрт с вами. Попробуем. Всё равно другого выхода нет. Она согласна, сообщил Стриж. Отлично, обрадовалась Мия. Я задачу Райну, раз уж она такой специалист, найти нам все местные яды и расписать дозировки. Белочка у г р ю м о вздохнула. Если твой демон научится распознавать эти яды по запаху или вкусу, я избавлюсь от чувства вины за каждый съеденный кусочек, признала Сельфика. Как представлю, что из-за нас может погибнуть дегустатор, аппетит пропадает. Куда лучше, если твое тело получит натурализацию с возможностью заранее распознавать яды. Какое? Благородство! – фыркнула белочка. Э! Влюбленные! У вас там ждут! – бесцеремонно объявил Робин. При этом рыжий благоразумно выглядывал из-за угла, не желая схлопотать переизбыток железа в организме от раздраженной эльфийки. Леха огорченно вздохнул и с крайней неохотой выпустил Мию из объятий. Дела не ждут ни в одном из миров. У конюшни действительно уже собралась целая делегация. Помимо Дарана присутствовать при беседе захотели Лаура, Риган и Райна. Сложно сказать, что интересовало их больше: благонадежность потенциальной пустышки или способ, каким Леха будет узнавать информацию у зверя, неспособного говорить. Ему и самому было интересно, как наладить контакт с гигантским кошаком. Скорее всего придется, как в детстве играть в да-нетки, потому что зверь сможет лишь мотать головой в знак согласия или отрицания. А может им повезет и земляк будет владеть одним из языков знакомых им смией. В конце концов в его время английский стал международным языком общения, а в далеком будущем есть аспиранта. Ну а писать наловчившись можно и лапой. Лишь бы им не попался кто-то из неграмотного средневековья. Свободный махнул рукой стражникам Лаура. Те вопросительно посмотрели на Ригана и, получив одобрительный кивок, вышли. Снаружи, плотно прикрыв ворота, остались дежурить Робин и молчаливый Виг. Главной их задачей было следить, чтобы никто не подсматривал и не подслушивал происходящее в конюшне. Начинайте, — с к о м а д о в а л а графиня своим телохранителем. Стриж и Мия вошли внутрь. Красавец! Едва не промурлыкала эльфийка, разглядывая громадного хищника. Кажется, в этот момент она позабыла о том, что в зверином теле заключен человеческий разум. С о б л е з у бой до этого старательно изображавший глубокий сон, скинул голову и кое-как уселся. Разрезанные веревки валялись рядом. Скорее всего, их перепилили копьем прямо через решетку, чтобы не нарваться на внезапно прерванный сон хищника. Оставлять связанным тоже не рискнули. Если нарушится кровоснабжение, может начаться некроз. А за порчу такой ценности никто из стражников отвечать не хотел. Говорить можешь? – спросил Стришу с а б л е з у б о в а Тот раскрыл пасть. Издал серию невнятных звуков, а потом огорчённо мотнул головой. Посидев секунду, решительно р а з г р ё б лапой солому. Под ней оказался слой песка. По-своему разумно. Лошади не кошки, кладку н е п р и у ч е н ы гадят там, где приспичит. Что не впитает солома, уйдет в песок, который затем уберут лопатой и насыплют свежий. Саблезуб выпустил когти, втянул. Снова выпустил, затем опять втянул и, наконец, сумел выпустить не все, а один единственный. Победно рыкнув, он начал медленно и старательно, как п е р в о к л а ш к а чертить буквы. Только бы не арабские или какие иероглифы! мысленно взмолился стриж. Они смеей подошли ближе, читая то, что корябался близубой. Повезло, пусть корява. Но вполне узнаваемо рыжая лапа выводила латинские буквы, складывающиеся в текст. Немецкий. Я в Аду. В слух прочитал Леха, знавший этот язык довольно хорошо. В училище он освоил немецкий, английский и худо-бедно французский. Из всех трех языков до этих пор на практике пригодился лишь французский во время командировки в Цар. На английском и немецком он читал книги и статьи просто, чтобы не потерять навык. Если первый год после выпуска он еще заглядывал в словари, то к моменту поездки в Мазамбик насобачился вполне сносно. Теперь пришла пора проверить свой уровень знаний с носителем немецкого. Ну, колбасник, в аду ты или нет, будет зависеть от того, кто ты есть. Подумал Лёха. Если им не повезло выловить какого-нибудь фашиста, он лично попросит Лауру превратить мразоту в безвольный кусок мяса и будет наблюдать за этим, потягивая вино из бокала. Вслух же он сказал: Нет. Что такое ад? Уточнил Даррен. Место, куда души плохих людей попадают после смерти, машинально ответил Лёха. Чтобы там страдать за свои преступления? Мия невесело усмехнулась и поинтересовалась: Алекс, тебе не кажется, что это вполне точно описывает произошедшее с нами? Стриж хотел было возразить, напомнив о чертях и котлах, но задумался. А ведь похоже. И пусть тут нет котлов, за то есть демоны. Некоторые даже с копытами и рогами. В различных религиях и мифах у загробных миров весьма отличались описания. В Греции, к примеру, был трехголовый цербер. Подобную тварь Леха видел при атаке на лагерь Гарма. Козлоголовый демон ему тоже встречался. Вполне библейский персонаж, если вдуматься. Скандинавский от и вовсе ледяной, совсем как разломы в мир демонов. И те вполне способны вселяться в людей. Он сам как раз отличный тому пример. Так может он и правда попал сюда неслучайно, а за все то, что успел совершить за жизнь, по меньшей мере заповедь не убей он нарушало очень много раз. Вдруг за это после смерти ему в наказание суждено было стать безропотной пустышкой для какого-нибудь мага? Проходя свои круги страдания и боли, Алекс, ты в норме? Вопрос Мии помог вернуться к реальности. Леха тряхнул головой, отгоняя неуместные и ненужные сейчас мысли. Да, обдумывал разговор, солгал он. А вопросах он подумал гораздо раньше, отдавая предпочтение тем, на которые можно ответить только да или нет. Ты солдат? Спросил он со близубова. Тот кивнул и неумело вывел когтем. Офицер. Он офицер, озвучил стриж и тут же задал следующий вопрос: какой армии? Род войск. Сейчас решится все. Если Сесман, однозначно в расход. Коготь погрузился в песок, выводя новую строчку. Дойче Кайзерслихесгейер. Лёхов выдохнул. Германская имперская армия. Из твоего времени? Уточнила Мия. Нет, раньше. Мотнул головой стриж. Так немецкая армия называлась с конца XIX века до конца Первой мировой, до 18 года XX века, то есть. Понимание на лице Эльфики не прибавилось. и с т о р и е й войн до космической эпохи она явно не интересовалась. А вот со близу бы и услышал и понял. Коготь замер. Зверь медленно повернул голову к Лехе, моргнул, а потом затер лапой все написанное и принялся яростно черкать к о г т е м по очищенному от букв песку. Первая мировая. С трудом разобрал Стриш написанное. Началась в одна тысяча девятьсот т ы р т о м Да, именно. И закончилось в ноябре восемнадцатого. Из под когтя вновь полетел песок. Кто победил? Стриж вздохнул, помедлил и ответил: Антанта. Из с а б л е з у б о в а словно выпустили воздух. Он даже будто в размерах уменьшился. Мировая война. Задумчиво произнесла Райна. Как это? В ваш мир тоже вторглись демоны? Лёха горько усмехнулся. Нет, с задачей массовых убийств мы блестяще справляемся и сами. Вы не едите поверженных врагов, вмешалась Белочка. Вы не поглощаете души. Вы испепеляете целые города и убиваете миллионы просто так, без особого смысла. Большинство из вас. Даже не и с п ы т ы в а е т от этого удовольствия. Вы варвары, даже по моим меркам. Стриж не сумел понять, насмехался демон или говорил всерьез. С облизу б ы й тем временем встряхнулся и вновь заскреб к о г т е м Что вам нужно? Как тебя звать-то? Вместо ответа спросил Стриж. Капитан Гюнтер Хейман. А род войск? Гюнтер обернулся к Лехе, будто размышляя, стоит отвечать или нет, но все же на корябал. Сапер. Если это не бред от Морфия, то я погиб у Мессин. Мессинская операция. Операция британских войск под деревней Мессин (ныне Мессен, Бельгия) проходила с 7 по 14 июня 1917 года. Началом операции стал подрыв 600 т о н н взрывчатки, заложенных британскими саперами под немецкие позиции. с т р и ш оценил выдержку этого человека. О масинской операции он, как и все изучавшие военную историю, читал. Эта битва вошла в учебники как пример самого масштабного использования саперных подразделений. Англичане заложили под немецкие позиции и взорвали больше 600 тонн взрывчатки, убив разом свыше 10 тысяч человек. Таким образом, британские саперы установили печальный мировой рекорд, устроив самый смертоносный неядерный взрыв в истории. Кратеры, оставшиеся с тех пор, превратились в озера, куда возят туристов. Если этот Гюнтер сапер, погибший от взрыва, То скорее всего ты тонельщик, н озвучил догадку стриж. Хейман посмотрел ему в глаза и молча кивнул. Ох, не х р е н а ж себе, уважительно пробормотал Леха. Любой, кто знаком с историей Первой мировой чуть глубже, чем даты начала и конца, слышал про этих людей. Тонельщики, н они же к р о т ы Крысы, пинающие глину, одно из порождений позиционного тупика, в котором к пятнадцатому году оказались все воюющие стороны на Западном фронте. о к о п ы с п л о ш н о й линией, протянувшиеся от Северного моря до границы Швейцарии, стали кошмаром для атакующих. Пехоту, застрявшую в рядах колючей проволоки, выкашивали пулеметы и разрывала в клочья артиллерия. Лобовой штурм даже после артиллерийской подготовки по большей части превращался в форму массового самоубийства. И тогда вспомнили опыт прошлых лет с подкопами под вражеские укрепления. Пришел черед подземной войны. Созданные по обе стороны фронта специальные саперные команды рыли тоннели, пробираясь под окопы врага. Навстречу им коллеги с той стороны. прокладывали контргалереи и в кромешной тьме узких ходов вспыхивали короткие яростные стычки, где в ход шли ножи, револьверы и обрезы винтовок. Смерть стала постоянной спутницей тоннельщиков. Она заливала выработки коктейлями из песка, глины и пульпы, душила метаном и испарениями взрывчатки, на поверхности засыпала выходы снарядами и бомбами. Подстраивал а рейды вражеских штурмовых групп, чтобы выдержать такое и не слететь с катушек, нужно иметь стальные нервы. Но к моменту мессинской операции подземная война уже практически сошла на нет. До командования наконец дошло, что огромные воронки на месте вражеских окопов превращаются в препятствия, а то и в смертельные ловушки для собственных войск. А тонны взрывчатки и жизни саперов можно потратить с большей пользой. По сути, тот грандиозный взрыв стал либединой песней тоннельных сражений. Выживших саперов в основном переводили в штурмовые подразделения. Еще одну новинку, рожденную позиционным тупиком. Леха много читал про Первую мировую войну, но никогда не думал, что доведется вживую встретиться. с непосредственным участником тех событий, но причудливые изгибы судьбы свели вместе солдат разных эпох. У нас тоже были тонельщики, н тихо сказала м и я Отчаянные ребята. Я бы не рискнула туда лезть. А что, у вас разве роботов нет? удивился Стриж. Есть. Эльфика й невесело усмехнулась. Но робот никогда не заменит человека. Робот мыслит шаблонно, по программе, а человек умеет импровизировать. Леха хмыкнул и почесал затылок. Подземная война периодически возвращалась. Американцы столкнулись с подземными убежищами вьетнамских партизан. Ему самому приходилось пару раз нырять в тоннели, проложенные бармалеями в Сирии. И в будущем оказывается тоже есть место для к р о т о в Вот тебе и вкалывают роботы счастлив человек. Усмехнулся стриж. Так, Гюнтер, можно я буду тебя так называть без чинов? С о б л е з у б ы й и з о г н у л губы в ухмылке и кивнул. Так вот, Гюнтер. И Леха объяснил новому товарищу весь жизненный расклад пустышек в этом мире. И альтернативный вариант, предложенный Лаурой. Хейман выслушал его, почесал задней лапой с заухом, оглядел стоявших за решеткой кречетов и погрузил коготь в песок. Приступайте, написал он. Мне уже ничего не страшно. Он готов, сказал стриж. Лаура, начинай. Неожиданно для него графиня возразила. Это глупо! Привязывать п у с т о т н и к а ко мне? Я практически не покидаю нашей земли и получаю силы от кланового артефакта. Кроме того, у меня есть вы двое. Пустышка нужнее Дарану или Райне. Райне, тут же сказал Калека. Я тоже привязан к клановому артефакту и почти все время провожу в замке. А ее ты отсылаешь с заданиями за пределы наших земель? На лице Лауры читалось сомнение. Я должна буду объяснить, почему отдала столь редкую пустышку именно ей. Это как раз несложно, в с т р я л Леха, поскольку столько знатных и родовитых к р е ч е т о в не поспешили поддержать тебя мелкую соплячку. При этих словах Даран возмущенно вскинулся, а Риган ухмыльнулся в усы. Лаурия р а з у м н о дать возможность молодым и дерзким проявить себя на службе. Ты уже публично приблизил а Дарана бастарда. Потом наградишь Райну, успешно защитившую караван, добытой ею уже редкой пустышкой, и к тебе потянутся в поисках лучшей жизни младшие сыны и дочери. Бастарды, маги из малоуважаемых родов. Ты все равно, Бельмон, а глазу старичья. Так в о с п о л ь з у й с я этим, чтобы собрать под свое крыло молодых, голодных и злых до свершений. Я словно в романе Дюма, слушая этот разговор, написал Гюнтер, хотя предпочел бы ж у л я Верна. Ну? Тебе представится возможность побыть Сайрусом Смитом, утешил его стриж. И на том, спасибо, ответил Хейман и дурашливо поклонился, прижав лапу к груди. Увы, пустотник не слишком хорошо освоился с новым телом и рухнул мордой в песок. О чем вы говорите? Подозрительно прищурился Даран. Соблизуб встал. Тряхнул мордой и оглушительно чихнул. А книгах, пояснил стриж, Гюнтер говорит, что чувствует себя персонажем исторического романа. Судя по виду коллеги, он считал их обоих дураками, занятыми какой-то ерундой во время важного разговора. Алекс прав, девочка, пробасил Риган. Ты сейчас. Как Бельмон а глазу для многих приверженцев старых традиций. Да, ты дочь покойного графа. и о держала победу в ритуале, как и положено, но приблизила бастарда Райнус с ее историей и каких-то приблудных п о л у у х и х ставших вдруг доверенными телохранителями. Старых пердунов и заносчивых почитателей чистоты крови ты уже потеряла, но можешь приобрести тех, кто готов продвигаться трудом, а не родственными связями. Поразмыслив, Лаура кивнула. Хорошо. Райна, пустотник твой. Она протянула воительнице знакомый уже золотой артефакт. При виде которого Мия невольно почесала затылок. А как вообще определяется, к кому будет привязана пустышка? Вдруг задумался Леха. Что будет, если два мага вместе возьмутся за артефакт и коснутся пустотника? Привяжется к обоим? Или, скажем, я зажму артефакт в пальцах мертвого мага и приложу его к пустотнику? Дело. Не только в артефакте, пояснила Лаура, но и в выбросе энергии определенного типа. Какой м а г сделает это быстрее и точнее, тот и привяжет пустотника. Но им обоим требуется прикасаться артефактом к затылку пустышки. Что до мертвеца, он уже не способен послать импульс артефакту, так что толку от его касания не будет. В памяти стрижав сплыл лес, боль и вопли заживо горящих людей. Всего-то две недели прошло, а кажется, будто вечность назад. Столько с тех пор произошло. Райна под пристальным взглядом Дарона открыла клетку и шагнула к с о б л е з у б у По напряженной спине и ногам, готовым к прыжку, было понятно, что ей страшно. Это на словах Гюнтер был согласен, а на практике кто знает? Может, г р о м а д н ы й хищник, невосприимчивый к магии, только и ждет, когда людишки расслабятся и откроют клетку. Но с о б л е з у б смирно стоял, в ы ж и д а ю щ е глядя на Райну. Будет больно, предупредила она. Я отпрыгну и закрою клетку. Хейман усмехнулся и повернулся спиной к магичке, подставляя шею. д а р а н с Риганом встали рядом с девушкой, готовые в любой момент выдернуть ее из-под удара тяжелой лапы. Не понадобилось, когда золото начало погружаться в холку зверя, тот не издал ни звука, лишь когти глубоко взрыли песок.